Глава 17. Порок шпиля. Игорь, наслаждавшийся отлично прожаренными тостами, на которые он намазывал толстый слой кисловатого джема, чувствовал себя превосходно. Он, в отличие от своих товарищей, не ставшей продолжать вчера возлияния, сейчас бросал полные ехидства взгляды на лестницу, по которой должны были спуститься жертвы вчерашней пьянки. Для них, мучимых похмельем, В его голове уже была заготовлена целая речь, обличавшая врет алкоголю в больших количествах, которую он готовился произнести, стоит только двум жертвам перепоя оказаться за столиком. Увы, но как это зачастую и случается с подобными планами, блеснуть ораторским искусством ему не удалось. Стоило только Мордею и Тае, бледным, морщившимся от любого резкого звука, сойти с лестницы, Как пара кlerиков о чем-то негромко беседовавших внизу немедленно подошла к ним. Короткие переговоры со своего места Игорь не мог разобрать слов, пара серебряных монет перекочевавших из кармана танцора в руки лекарей, и над головами страдальцев возникли небольшие белые облачка, принявшиеся осыпать несчастных крупными снежинками. Что, Игорь, не ждал подобного? Мордвин, не сдержавший усмешки при виде его вытянувшегося лица, с явным наслаждением отпил горячего напитка. Это тебе не провинциз. Вот с... все организовано, даже такая мелочь, как похмелье. Ага. Не разделяя его чувств, поморщился Маслов. За деньги. По серебрику с каждого не жирно ли будет? Самое оно. Тая, покрыв то с толстым слоем масла, принялась накладывать на него тонкие кружочки колбасы. В меру. А что до денег? Бросила она быстрый взгляд на Мордея, и тот, помедлив, в самую малость кивнул. "То мы уже решили". "Вы? Когда это?" откинулся на спинку стула Игорь. "Вы же только проснулись". "Или вы вместе?" пошевелил он пальцами. "Того. Ничего не того", чуть покраснев фыркнула девушка. "Мы партнёры, не более того. А договорились мы вчера". "Ага", закивал, посветлев лицом Мордей, наконец понявший, о чём идёт речь. Во, точно говорит. Ты свалил, а мы, а вы нажрались, как свиньи. Перебил его Игорь. Как две свиньи. Мне даже интересно, до номеров сами добрались или вас с Сервой тащили? Хивнул он в сторону бледных фигур, замерших у стены. Сами. Дернул головой Мардей и перевел взгляд на Таю. Она тебе сейчас расскажет, что решили. Без меня большинством голосов голосовали, то где? Поняв, что спорить бесполезно, не удержался от шпильки Игорь. Под столом не бось. Мы идём в шпиль. Поморщившись на его слова, произнесла Тая и немедленно, не удержавшись от ответной колкости, добавила: Мы, в отличие от кое-кого, уехавшего от пары кружек, работали. Да, немедленно подержал её мордой, пока кое-кто подушку давил. Их план был прост, как две копейки. Если кто из читателей помнит подобные монеты. Делай раз, войти в шпиль, и делай два, короткий забег по первым уровням, расположившимся недалеко от входа. Плюсы у подобного предприятия были видны как на ладони, впрочем, минусы тоже. Из положительных моментов были, разумеется, трофеи, добыть которые особого труда их отряду не составляло. Первые уровни шахты содержали слабых противников, регулярно зачищаемых шеющими в глубину группами. Это же одновременно было и минусом. Ну, какую добычу можно было снять с таких, только-только рождённых машинных созданий? Так, мелочь, получить за которую можно медь или, если сдавать по весу, пару серебряков. Ещё одним негативным фактором было то, что заданий на такие детские глубины не давали. Кому нужен хлам? Это успел выяснить Игорь первым делом, проверивший доску с объявлениями. Да, поручения там было хоть отбавляй, но все они были обведены золотой рамкой, делавшей их исполнение практически невозможным. Впрочем, и тут были варианты. Так, когда он грустно вздохнув, двинулся было прочь, дорогу ему заступил крупный мужчина с головой до ног облитой чешущей этой бронёй. "Что?" хмыкнул он, кивая Игорю за спину на доску с заданиями. Ничего по силам нет. Увы, разводя руками, он двинулся к столику, но стрелок из-за плеча мужчины торчал толстый ствол, придержал его за локоть. Так это легко поправить, с большим воодушевлением продолжил мужчина. Пять золотых предоплаты и половина трофеев. Делим по жребию. Проведу до 60 м. Ну? протянул он руку, но Игорь, немало смущённый подобным предложением, попятился, качая головой. Я, я подумаю. Спасибо. Мне надо с... со своими обсудить. Обсуждай, пожал плечами стрелок, вновь прислоняясь к стене подле экрана. Только смотри, позже оно дороже выйдет. Ага, ага, я посмотр, подумаю. Обязательно. И вновь Игорь развернулся, делая шаг к столику, и тотчас замер, едва не врезавшись в другого мужчину. Этот, в отличие от первого. Был одет в длинную рубаху кремового цвета, из-под которой виднелись ноги в сапогах с загнутыми носами и затянутые в жёлтое трико. На бляхе пояса синела снежинка, и Мак альдани медленно взял его под руку. Очень осмотрительное решение, господин преддиктор, тихим голосом, бросая косые взгляды ему за спину, начал Мак. Зачем вам, такому мудрому и осмотрительному, прошу заметить, это не лесть, быстро добавил он. В виде, как нахмурился Маслов. Не лесть, но констатация факта, так как предиктор не обладая он мудростью, просто не добрался бы сюда. Так вот, зачем вам и вашим друзьям лезть в эти катакомбы? Как это зачем? Остановившись, Игорь недоуменно посмотрел на него. За добычей, конечно же. Вот, немедленно поднял вверх палец Мак. Приятно слышать истинно мудрые суждения. Добыча это наше всё. Так зачем вам самим за нее идти? Понимаю. На миг смокнув, он склонил голову. Вы сейчас скажете, что пойдете в магазин и там все купите, да? Ну да. Не понимая, к чему он клонит, кивнул Игорь. Но мы. Но в магазинах или на рынке? То нам, словно он объясняет очевидные вещи, перебил его Мак. Там дорого. Были бы у вас средства, вы бы закупились. Так. Верно. Цени у остроту вашего ума. Мало кто так быстро понимает истину, расплылся в улыбке Марк. Я со своей командой спущусь на глубины до 100 метров и вернусь с трофеями. Вы? Ну я не стоит беспокоиться о добыче. Рука мага стёрнула с плеча сумку, горловина которой была украшена круглой серебристой печатью. Все трофеи, что мы для вас добудем, всё, совершенно всё, будет перемещено в эту сумку. Вам только станет её открыть. и призвав на помощь удачу опознать трофеи, попивая пиво. Звучит заманчиво, а цена сущие копейки, посчитав, что добыче пойманна, Мак выпустив Игоря всплеснул руками. 50 золотых. Согласитесь, ничтожное вознаграждение для пятерых героев, готовых отправиться в глубины кишащие Я вас понял. Спасибо. Пользуясь обретённой свободой, Игорь быстро попятился. Ваше предложение несомненно щедрое и и выгодное. Оно требует рассмотрения. Как только мои друзья появятся, мы несомненно его. За спиной мага появился нахмуренный стрелок, и он поправился. Мы рассмотрим оба ваших предложения, чтобы выбрать наиболее достойное. А пока он поклонился им обоим. Позвольте мне взять паузу. Спасибо. Рассказом об этих встречах Игорь уже успевший прикончить свой завтрак. развлекал товарищей, пока они уничтожали свои порции. Как по мне, закончил он свой рассказ, бросая частые взгляды на Мага и Стрелка, все также стоявших подле доски с заданиями. Так это бред. Зачем мне платить, если я сам туда собираюсь? Не скажи, Мардей, допив напиток, принялся разглядывать отвар на дне чашки. Вот был бы ты один тогда, да. Самое то проводника нанять. Сам ты пока шмот подходящее не достанешь. Так глубоко не пробьешься, а тут тебе экспресс. Ведь наверняка хоть что-то ценное до да выловишь. Да. Та, я к облегчению Игоря, пребывавшая сейчас в приподнятом настроении, одобрительно кивнула. Нам вот точно помощь бы не помешала. Вот только не его. Кивнула она в сторону стрелка, несомненно следившего за ними и расплывшегося в довольной улыбке. Нам воин нужен. Ага. Немедленно закивал Мардей с щитом. с большим щитом, чтобы мог волны врагов сдерживать. Ну извините, Игорь, поднявшись с места, задвинул стул. Воин, что щитом, что без свои услуги не предлагал. А то он предложит. Фыркнув, Тая последовала его примеру. Опытный танк? Кто? Танк. Воин, что может противника на себя отвлекать, да сдерживать, пока остальные бьют. В цене их на руках носят. Ибо он Ну и клирик, кто его лечить будет? В цине. Клирик она покосилась на Мордея, также поднявшегося на ноги. У нас есть. Кем врага бить, даже со избытком, перевела она взгляд на Игря. А вот твойны толкного нет. Ладно, вздохнув, девушка двинулась к выходу. Пойдёмте так. На первые этажи и вас хватит, надеюсь. Парочка следившая за ними И заметно взбодрившаяся, стоило Троице покинуть столик, шагнула навстречу, едва они оказались рядом с экраном. Ну, чего решили? Перебросив на грудь длинноствольную винтовку с толстой колбасой оптики, первым начал атаку стрелок. Я в принципе свободен, господа. Проведу вас так, что этот поход покажется лёгкой прогулкой. Мы пока город осмотреть решили, улыбнулась ему Тая, чем немедленно вызвала горячее одобрение мага. Правильное решение, госпожа, поклонился тот, уже несомненно ощущая тяжесть их монет в своём кошельке. Перекрёсток величайший из городов, после, разумеется, каменного неба, в котором и в этом сомнении нет, должен побывать каждый. Гуляйте, наслаждайтесь красотами перекрёстка, пока я со своими товарищами добуду для вас редкости, так необходимые истинным героям. И достанем мы их со 100 А то и более метров, не то что некоторые тут предлагают. Выпив в грудь, он окинул помрачневшего стрелка победным взглядом. Ага, не остался в долгу тот, и весь сюп под себя загребете. А если машина? Что машина? Недовольно помурчался Мак, явно раздраженный его вмешательством. А то встретите машину, и они, кивнул он на Игоря, свой шанс тю-тю. Не, народ, стрелок покачал головой. Только сами, своими ножками. Тут вам и опыт, и трофеи без обмана. Взгляд, который он бросил на сумку мага, говорил больше иных слов. И его конкурент, несомненно верно истолковавший неозвученное, едва не подпрыгнул на месте. Что? Ты ничтожный, смейш обвинять меня? Да от создания машины, от первого дня, когда я ступил в этот мир, я... Все они так говорят Зевнул Стрелок, а после, как вы сумку вытряхнете, там шлак один будет. Да ты! Да как ты не слушаете его? Задыхавшийся от ярости Мак принялся отталкивать Стрелка прочь. Поначалу ему удалось весьма приуспеть в этом деле. Его противник, не ожидавший подобного, попятился, но не желая терять лицо на глазах потенциальных нанимателей, немедленно перешёл в контратаку. Вывернувшись от рук мага, он перехватив свою винтовку, ловко откнул абиччика стволом в живот. От чего тот, согнувшись вдвое и успев прохрипеть что-то на вроде "наших бьют", тут же вцепился в дырчатый набалдашник на конце ствола, не давая стрелку вернуть оружие себе. Что происходило дальше, Игорь к своему сожалению не увидел. Тая, отреагировавшая первой, схватила его за руку, и он, подгоняемый тычками Мордея, мигом оказался на улице, как и вчера, заполненной людьми. Ничего себе, выдохнул он, следуя между товарищей. Даже подрались. Вот честно, такой, рассмеялся Игорь. Такой агрессивной борьбы за клиента я не ожидал. Не за клиента, тоже рассмеялась Тая. За лоха. Готового отвалить им кругленькую сумму, что одному, что другому. Обоим? Но стрелок он же вроде как с нами идти собирался. С магом-то понятно, кинет на добыче, но этот-то как? Как? Растянул губы в улыбке Мардей. Да проще простого. Ты его ствол видел? Ну, гну. Стал бы он позади нас и, понимаешь, мы бы танковали, пояснил Отая. А он с безопасной дистанции цели щелкал бы. Но ну, мы былиgly, факт. Ага, немедленно кивнул морды. А он, продолжила девушка, тебе весь хабар и претензий не выскажешь. Сами с ним пошли. Хоть и видели, что он не боец первой линии. Понял, кивнул Игорь и закрутил головой, видя, что их маленький отряд замер перед огромным проёмом, обрамлённым массивными металлическими накладками. Это А где мы? Прищурился Игорь, силясь разобрать хоть что-то в темноте прохода. А мы, друг мой, положил ему на плечо руку Мардей. Мы в преддверии, в первом зале шпила, и за ним, сняв руку с плеча, он прищелкнул пальцами. Самое интересное начинается. Пошлый коротавший время за завтраком в мече машины убивал сразу двух зайцев. Во-первых, и это было понятно. Сидя за дальним столиком, он прекрасно видел весь зал, что позволяло ему, оставаясь незаметным, следить за потенциальными жертвами. Но ну и во-вторых, завтраки, подаваемые здесь, были совершенно из золотой середины в соотношении цена-качество, что наряду с прочими достоинствами этого заведения создавало мечу машине просто идеальную репутацию. Стоило только Троице покинуть кабак, как пошлый, ловко избежав втягивания в драку мага и стрелка, С тепившимся противником начали подтягиваться друзья, выскочил на улицу. Сбив шляпу на затылке, насвистывая простенькую мелодию, он подошёл к витрине соседней лавочки, где и замер, бросая короткие взгляды в спины удалявшихся жертв. А когда их маршрут стал ему совершенно ясен, то пошлый, сорвавшись с места, рванул в бордель, спеша донести до товарища горячие новости. Картина, открывшаяся ему в номере Едиса, уда он, как напарник гостя имел доступ, была, в общем-то, предсказуема. Ассасин спал, и одеялом, частично его укрывавшим, были тела двух девушек, избравших подушками его плечо и руку, соответственно. Поморщившись, вид наслаждавшегося жизнью товарища, в то время как он ограничивал себя во всём, раздражал пошлой подойдя к окну кашлянул. Реакции, как ожидалось, отсутствовало. кашлянул ещё раз, гораздо громче, и получив всё тот же результат в виде его отсутствия, пошлой сморщившись ещё сильнее, рявкнул, раздирая от выкшей от подобного насилия горло: "Рата! Подъём! Форма одежды голый торс". А? Что? Куда? Едец моментально севший в кровати, обе девушки только чудом не свалились на пол, принялся тереть глаза кулаками. А, блин. Увидев товарища, он облегчённо выдохнул и погрозил тому кулаком. Дебил. Так и заикой стать можно. И я понимаешь, сплю тут. Он сладко потянулся, но приметив в попку одну из девушек, прервал движение на середине, шлёпнув приятную глазу округлость. Ойкнув, девушка села и никак не стесняясь своей ноготы потянулась, попутно толкнув продолжавшую спать подружку. Но «Ну вы! Сепла, сорванная криком, горло болело, пошла и махнула рукой, прогоняя девиц. Вы? Ну это кыш, в смысле. Произнося всё это, он старательно отводил глаза от прелестей обеих красоток, что не могло не укрыться от их взглядов. Ой! Первая, вскочив на ноги, ещё раз потянулась, поворачиваясь кругом, от чего Едис довольно крякнул. Ой! повторила девица, не спеша натянуть одежду. А кто и тот у нас такой бука? Двинулся она в сторону пошлого и, оказавшись рядом, присела на корточки. А хочешь, подлечу тебя лёгенький утренний минетик бесплатно. Он кивнул она на Недеса. Нам отлично заплатил. Пужди, отшатнулся от её предложения пошлый, при всей своей жестокости совершенно терявшийся, когда жертва, должна быть беспомощной, переходила вот в такое наступление. Ужде сказал, сжав кулаки, он отвернулся к окну. "Обе вы вон пошли". Выркнув обе девицы немедленно испарились, успев от двери послать егису воздушные поцелуи, от чего тот расплылся в довольной улыбке. "А «Ну чего ты?" добродушно пробурчал он, поднимаясь на ноги и подходя к столу, как был без одежды. "Но девчонок наорал, обидел их. А мне теперь Налив в кружку вина, он сделал несколько глотков. А мне их успокаивать теперь? Они к шпилю пошли. Резко развернувшись, пошло шагнул к Едису. Ну, чего стоишь? А что мне делать? Приник к кружке тот. Ну, пошли, молодцы. Удачи им и всё такое. Одевайся, пойдём за ними и Не. -а». Поставив кружку на стол, ассасин принялся её наполнять вином. Не зачем? Тот, не ожидавший подобного ответа, пошлой поперхнулся. Как это? Незачем. А? Но ты устедут, довольно щурись тот отпил вина. Ты торопишься, дружище. Вот смотри. Вариант 1. Продолжая держать кружку урта, он оттопырил палец свободной руки. Идут. Если повезёт, вернуться с добычей. Сядут отмечать, расслабиться. Вот тут ты, оттопыренный палец нацелился на пошлого. Их из города выведешь. Я? Конечно, ты. Ты у нас старший, да и девку кто из нас хочет? Мне я точно, заржал Едес. Мне и этих хватает. Но мы так не, вариант 2, продолжил ассасин, принюхиваясь к вину. Их там убивают. Так и возможно? спросил он сам себя и тотчас утвердительно кивнул. Запросто. Новички же. А тогда всё. Кивнув пошлому, он осушил кружку и, сохраняя на лице блаженное выражение, поставил её на стол. Тогда всё. В каком смысле всё? В самом прямом приятель, в самом, что не есть прямом. Мороз хотел их смерти. Так вот, готово, и бонусом помучаются они. А он же тебе поручал. Если их там, то Нет, это неправильно. Хм. Я думал ты догадливее, покачав головой, Едис поставил кружку на стол. Вот смотри. Мороз заказал смерть троих. Так? Так. Трое были убиты, но не тобой, а они типа сами ну полезли и того. А кто ему скажет, что мы не посодействовали? Подмигнул пошлому Едис и приподняв кувшин, вздохнул. Вина там практически не было. Мы же не скажем нашему уважаемому Морозу об этом. Он хотел, чтобы они умерли. Исполнено. Чего еще-то? Ну, ну знаешь, это, это обман. Он самый. Оставив в покое кувшин, Едиц принялся натягивать одежду, негромко поругиваясь, когда рукав или штанина отказывалась подчиняться его рукам. Маленький такой обманчик. Выпрямившись, он расправил складки на рубахе. И все довольные. Э, э, кроме тебя. Но я так думаю, вернувшись к столу, он занёс руку над колокольчиком. Ты и здесь мог бы оттянуться. Рекомендую Жози. Говорят, она это ваша садамаза ой как уважает. Так ты не идёшь убивать их? А зачем? Зевнув, едя сел за стол и взяв руки цветастой меню, принялся выбирать деликатесы себе на завтрак. Завтракать будешь? Определившись с выбором, он снова потянулся к колокольчику. "Я вот, он прищурился, грудь Венеры попробовать хочу. Порции на двоих". Я уже, буркнув пошлой двуносок к выходу, вздрогнув в дверном проёме, когда до него докатился мягкий перезвон колокольчика. Восстановить спокойствие он смог только спустя минут 10, когда свернув в проулок, оказался на местном бульваре, где, усеввшись на скамейку, окружённую плотным кустарником, смог относительно спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. В том, что правда, выплыв наружу, достигнет Мороза, в этом он не сомневался. Не было у него и сомнений в том, что Мороз, узнав о таком поведении Едиса, примерно накажет ассасина, не упустив возможность усилить свою власть через показательную порку. Сомнения, роившиеся в его голове, касались исключительно его персоны, ведь это ему, а не Едису, Мороз поручил ведение всей операции. И именно он, пошлый, и никак не Едис, отвечал за расходы, которые уже давно перевалили оговорённый бюджет, начав съедать резервную, выданную Морозом ради страховки часть. Более того, именно он, покрывая товарища, становился соучастником, которого и в этом пошлый был совершенно уверен. Тоже накроет волна гнева начальника, стоит только их обчему обману раскрыться. Так стоит ли терзаться, дрожать в ожидании неизбежного? Не будет ли лучше сказать правду, отведят от себя гнев Мороза, пусть это и подпишет приговор старому товарищу. А повинюсь, уговаривал он сам себя, и с каждым словом убеждаясь в своей правоте. Так Мороз глядишь и простит, или нет? Я же не виноват. А ему что с того? Я же всё точно-точно всё как он хотел организовывал. А что, едет всё по-своему сделал? Так мне что? В драку с ним лезть? Ты-то он-асасин, вырубит я и чихнуть не успею. Ну что я мог сделать? Ну надавил бы. А он меня того и вбега, с деньгами ищи потом его. И да, Мороз принялся он вести воображаемый разговор с начальником, зная, что от тебя не скрыться, ты везде найдёшь, найдёшь и накажешь, если искать будешь. будешь. Возникшая в голове шальная мысль заставила его замереть, и следующие несколько минут он пошлой рассматривал её с разных углов, перебирая различные варианты и отбрасывая те, что даже ему зажатому страхом наказания в угол казались слишком фантастическими. А ведь это сработает, вскочив на ноги, он прищёлкнул пальцами. Ну мороз. Не стоило тебе меня пошлого в угол загонять. Ох, как не стоило! Теперь он прищурился. Берегись! Тряхнув головой и теперь, когда план действий был составлен, пошлый чувствовал себя куда как увереннее. Криво усмехнувшись, он быстрым шагом направился в сторону квартала, где доминировали магазинчики и лавочки, предлагавшие своим посетителям различные припасы, необходимые сновавшим из сегмента в сегмент. путешественником. Где-то там, затерявшись среди прочих, точно должен был быть развал, предлагавший всем желающим свитки перемещения, нагаразовые заклинания, позволявшие открыть проход в любую точку этого мира. Спустя несколько часов он уже сидел в харчевне налим и вертел мелкими глотками смакуя свежее пиво, без слов выставленное морозом, стоило только вымотанному пошлому валиться внутрь. Чередуя свой рассказ паузами, необходимыми для натруженного горла, он, опустив голову и не скрывая своего страха, рассказывал начальнику обо всём произошедшем, старательно выгораживая себя и делая это порой даже слишком неуклюже. Эх, едись-едись. Помрачневший мороз опустил голову. Ну как же так? Ты же всегда образцом исполнительности был. Эх, Обраву погло shovку, он сделал крупный глоток, после чего посмотрел на сжавшегося в страхе помощника. "Не трусь". Продолжая хмуриться, Мороз перевёл взгляд на стену. "Хоть ты тут и наврал три короба, тебя наказывать не буду". "Правда?" облегчённо выдохнул тот и шмыгнув носом, потёр увлажнившиеся глаза кулаками. "Я это, Мороз. Спасибо, начальник". "Век". "А стынь". Недовольно поморщился тот, подвигая к нему кружку. Вина на тебе есть, не спорь. А то, что в бегане рванул, а вот так пришел, ценю. Молчи! Лопнул он ладонью по столу, видя, что пошёл и вновь готов рассыпаться у благодарности. Значит так. Поднявшись с места, Морозки внул ему. Жди, я сейчас буду. Ага, начальник, конечно, скачил на ноги тот. Жду, как сказано. А куда? Идем-то куда? Я иду. А ты? Кнул он в помощника пальцем. Здесь останешься. На тебя кабак оставлю. Я, конечно, с радостью. Опустил голову тот, но пересилив себя бросил на Мороза быстрый взгляд из-под лобья. Но Мороз, это, ну и мой косяк. Я, сглотнув, пошлый замялся. Ну, я с тобой. Моя вина есть. Мне и. И нео. перебил его мороз пойдешь Солис повернув голову крикнул он в сторону кухни где ты там сюда греби бегом таракан-то сушеный ну тут человек выглянувший в проем кухонной двери и вправду был настолько тощий что более походил на оживший скелет чё отвлекаешь мороз занят я обед готовлю сам же сказал чтобы дежурные блюда были вот я Да меня останешься, перебил его Рубанов воздух ладонью Мороз. Мя на два. Дела у меня. Сказав это, он покосился на Пошлого и вздохнув добавил: У нас. Тут тебя оставляю. За старшего будешь. Перекресток встретил их обычной суетой и Пошлый, чувствуя нарастающую уверенность, потянул Мороза за собой на ходу кивая на здания и давая пояснения. Вот тут начальник. Махнул он в сторону неказистого двухэтажного дома. И я тут жил и Еди созвал, но он, пошлый искренне вздохнул, отказался. Тут жить я бы отказался, хмыкнул Мороз, увидев вывеску, где была грубо намалевана полу расколовшаяся подкова. Это же треснутое подково. И ты тут жил? Это шнать лешка. Неудивительно, что Еди с отказался. Зато дешево. буркнул пошлый, рассчитывавший на похвалу своей скромности. Чего деньги зазря тратить? А то они тебе начальник легко достаются. Здесь посчитай в четверо дешевле, чем в кривой вдове. Зато с нее меч как на ладони. Кивнул ему в ответ собеседник. То, что едет там, обосновался, понимаю, не одобряю, но тактически верно. А вот только девок местных он не учел. Они там любого совратят. А ты значит здесь жил? Передернул он плечами и ускорил шаг, желая побыстрее отойти от ночлежки. "Да, начальник. Так я же директ ты пошлы". Взял его за локоть Мороз. "Тебя любить надо. Я вам что, мало денег дал? Что ты меня позорил?" "Я позорил? Так я не медика, дурак. А вот узнает тебя кто, что он обо мне подумает? Что Мороз на старости совсем свихнулся?" Своих гнобит в такие углы запихивая, ты об этом подумал? Так мне что? Вырывавшись пошлый сложил руки на груди, останавливаясь посреди людского потока так резко, что шедшие сзади выругались, едва увернувшись от замершего у них на пути человека. Мне что? повторил набычившийся пошлый. Может с едисом на пару того не дело делать, а с девками куркаться? Все хорошо в меру. Вновь взяв его под руку. Мороз подощил его за собой. И с девками не грех покувыркаться, и выпить, и Стой, подхватив начальника, пошёл и практически впечатал того в стенку дома. Вон у витрины, где кинжалы на вывеске, видишь? прошептал он, закрывая мороза от прохожих всем телом. Со стороны могло показаться, что два старых товарища что-то тихо обсуждают. И это что-то, раз они оказались под зданием с красными фонарями, Наверняка казалось их общих планов на вечер. "Вижу", склонив голову к его уху, прошептал Мороз, расплываясь в улыбке, словно его приятель только что предложил особо пикантное развлечение. "Едис, старина". Несмотря на радостную улыбку, господствовшую у него на лице, глаза Мороза словно остекленели. "Что ж ты так дружешие?" Выдохнув, он отвернулся от ассасина и принялся изучать предложения борделя, удачно оказавшегося рядом с ним. Он сейчас пройдется по лавкам. Стоящий рядом с ним пошлый провел пальцем по одной из строк. А после на площадь. Там статуей с фонтанчиком и скамейки. Кнул он пальцем в стройный женский силуэт, под которым была указана цена. Этот мотивон у него такой. Там он посидит минут двадцать и назад к девкам своим. Понял тебя, покачал головой Мороз и не соглашаясь с его выбором, указал на фигуру с куда как более пышными формами. Иди в пригоршню гвоздей, знаешь где это? Угу. Там меня жди. Я скоро. Мороз, знавший перекрёсток не хуже местного, легко лавировал в толпе, словно горожанин, спешащий по своим делам по хорошо знакомому и оттого неинтересному в своей обыденности маршруту. Проявив он желание выдать себя за гостя, лишь изредка выбиравшегося сюда и по этой причине крутящего головой по сторонам, то он несомненно приметил бы пошлого, двигавшегося за ним на приличном отдалении. Уверенно пересекая улицы, ловко уворачиваясь от встречных людей, с некоторыми он даже раскланялся, играя роль старого и прочно забытого знакомого, который рад встрече, ну увы и увы крайне спешит. Мороз быстро достиг площади, посреди которой возвышалась статуя, поставленная здесь самой машиной, как напоминание всем приходившим сюда о награде, ждущей терпеливого. На высоком, круто расширявшемся кверху постаменте, прозванном местными острословами грибом, сидел, положив руки на колени, усталый мужчина, с опущенной вниз головой. Спиной он опирался о большой сундук с откинутой крышкой, из которого лился поток монет. драгоценных камней и прочего богатства, погребая под собой сваленные груды мечей, свитки, шлемы и прочее не менее ценное в этом мире. Всё это должно было подчеркнуть награду, ждущую терпеливого в конце пути. Об этом же говорила и надпись, являвшаяся одновременно и названием памятника, и напутствием всем пришедшим на эту площадь. Надпись гласила: терпение, что также не могло остаться без внимания остриков называвших весь комплекс не иначе как терпило на гребе, что, конечно, никак не соответствовало первоначальному замыслу. Девну в терпеливом, как старому знакомому, мороз сохраняя сосредоточенный вид, пересек площадь быстрым шагом, но на самом её краю резко замер и, извинившись перед шедшим за ним горожанином за резкую остановку, хлопнул себя по лбу, принимая вид что-то вспомнившего в последний момент человека. Сохраняя всё то же выражение, И ожесточенно роясь в карманах, Мороз принялся проталкиваться к ближайшей стене, рассыпая на право и налево извинения. Оказавшись на месте и всем своим видом демонстрируя полнейшую растерянность, он, не отлипая от стены, сделал небольшой шагок в сторону, затем еще один, еще и раз проворно юркнул в небольшую щель между зданиями, совершенно скрываясь в тени. пошлый, следивший за ним с другого края площади и изображавший жадного до новых впечатлений гостя, к такому повороту был готов. Немедленно вытащив из кармана очки с толстыми отливавшими краснотой линзами, он нацепил их на нос и, как заправский турист, завертёл головой, желая в мельчайших деталях сохранить в памяти вид зданий, окружавших площадь. Подобное поведение здесь, в перекрёстке, было в норме вещей, и горожане, приметив очередного гостя, первый оказавшегося тут дружелюбно посмеивались, обходя его, чтобы не помешать очередному гостю насладиться красотами своего города. Очки же, выполнявшие роль на вроде бинокля, имели одну особенность, за которую пошлый отцыпл добрую пригоршню серебра, выданного ему морозом. Воплощая свой план в деталях, пошлый пошёл в банк и сейчас, благодаря своему приобретению, видел начальника, спрятавшегося за толстой каменной стеной. Как если бы тут стоял в паре шагов от него. Едис появился на площади спустя несколько минут. Подойдя к маленькому фонтанчику, поднимавшему свою струйку перед статуей, он не спеша умылся, а после вытерев лицо нежным розовым платком, несомненно бывшим подарком одной из девиц, степенно поклонился памятнику. Выждав минутку и так не дождавшись ответного приветствия, Он вздохнув, двинулся к лавочке, сев на которую, немедленно откинулся на спинку, подставляя лицо теплым лучам, клонившегося к закату светила. Ну, сейчас, давай же, Мороз! Пошлый прошептал эти слова, сжимая кулаки и переводя взгляд с осасина на Мороза и обратно. И все действительно пошло точно по его ожиданиям. Мороз, скрытый от посторонних глаз тенью и толстыми стенами. пришёл в движение. Выхватив из запазухи небольшую круглую шапочку, по краям обшитую кисьёй, он одним движением набросил её на голову, от чего пошлый, сразу узнавший предмет, едва не застонал от того, что его план летит в пропасть. То была вуаль машины, крайне редкий и практически бесполезный в обычной жизни артефакт, скрывавший своего владельца от машины и её созданий, да и то всего на несколько секунд. Да, пелена, падавшая на глаза машины, скрывала обладателя всего на несколько секунд, но Морозу и этих крох времени было достаточно. Практически одновременно с моментом, когда вольн накрыло его голову, с руки ледяного мага сорвалась тонкой и прозрачной игла, рванувшаяся над головами людей в сторону разомлевшего на солнышке ассасина. Едис был опытным ветераном, Другие в этой профессии не задерживались, и у он сомнений нет, что-то успел почувствовать за секунду до того, как альдиста прозрачная игла пробила его грудь. Появившиеся в его руках тонкие кинжалы круто нулись, ставя блоки по опасным векторам, но то было скорее прощальным салютом проигравшего, чье тело, пригвожденное к спинке скамейки, уже начало безжизненно обмякать. Вот он значит как. поднял руку к лицу пошлый, понимая, что судьба только что дала ему в руки новый козырь. Этот и мороз зря так. Ой, зря. От машин это ты скрылся. Но вот я. Я теперь Его рука, замершая у дужки очков, опустилась. Тело, кулём сложившееся на сиденье скамейки, никак не желало исчезать, отправляя своего владельца на новый круг. Это что? Как? Так же не должно быть, прошептал он до самой крайности встревоженный и удивлённый. Но как же новый круг, машина? Это что? Он сомнений быть не могло. Ассасин, так разочаровавший Мороза, был мёртв. И мёртв он был окончательно, без малейшей надежды на воскрешение. Пред дверью первый зал шпилей оказался по сути длинным коридором, отсеченным от улиц перекрестка черной пеленой, на манер занавеса, перегораживающей вход. Пол, стены, даже арочный потолок, острый стык которого терялся в сумраке высоко над головами, все здесь было покрыты яркими мозаичными картинами, общий сюжет которых сводился к схваткам разнообразно одетых и вооруженных героев с не менее разнообразными чудовищами. Снизу, примерно на уровне глаз зрителя, двигавшегося по коридору, были нанесены надписи, наверняка поясняющие детали изображённых схваток. Но о чём именно они повествовали, узнать было невозможно. Вдоль стен, перекрывая и строки текста, и нес рисунков, протянулся ряд палаток торговцев, оставляя шедшим к дальней двери героям лишь узкую тропу, только двигаясь посреди которой можно было избежать цепких рук зазывал. И если руки сбежать ещё можно было, то вот слух оказывался беззащитным перед многоголосым рёвом, висевшим в воздухе и атаковавшим любого, рискнувшего оказаться в придворе. За те 3, ну, максимум 4 сотни метров, что отделяли вход от выхода, точно таких же завешанных чёрным пологом ворот, Игорь успел узнать о себе много нового. Так ему кратко и весьма доходчиво объяснили что его ждёт неминуемая смерть в шпиле, если только он, и далее на него, да и на его товарищей обрушивался шквал предложений. Им пытались всучить совершенно всё: ботинки на скорость ходьбы, нижнее бельё повышенной впитываемости, питательные бобы, гарантированно утолявшие и что голод, что жажду, шлемы, мечи, кольца, обереги и многое-многое другое, зачастую совершенно неподходящее их классу. Так Игоря достаточно долго преследовал продавец, взявший себе за цель сбагрить новичку большой, слегка изогнутый внутрь клинок, всем своим видом напоминавший турецкий ятаган. Со слов торговца, отправляться в глубины шпиля безнадёжного клинка было чистейшей воды самоубийством, чего он трепетно и с первого взгляда полюбивший начинающего преддиктора допустить никак не мог, обещая или даже грозя в случае отказа последнего немедленно лишить себя жизни вот этим самым мечом. Отстал он только тогда, когда Мардей, которому, судя по его раздраженному виду, остыртело все это три скотня, предложил подержать клинок, чтобы продавцу было удобнее на него падать. Такой вариант, естественно, не входил в планы последнего, и Таргаш, прошепев сквозь зубы неразборчивое ругательство, двинулся прочь от несговорчивых и жадных клиентов. Их мучение. Окончили столько тогда, когда троица, пройдя через очередной чёрный полок, оказалась внутри следующего зала, бывшего, как пояснила Игорю Тая, основанием шпиля. Зал основания, в отличие от вытянутого коридора придворья, был круглым и разделённым на две половинки. Одна его часть, лежавшая слева от входа, широкими ступенями поднималась вверх, а другая, правая, в противоположность соседу, шла вниз точно такими же ступенями. В остальном, если не считать разницу в высоте обеих половинок, царила идеальная симметрия. И вверху, и внизу последние ступени упирались в широкие площадки, ограждённые полукругом стен с множеством черневших проходов. Проходы, ведущие либо к высотам, либо к глубинам шпиля, были сравнительно небольшими, давая комфортный проход двум или, если идти плечом к плечу, трём искателям приключений. Рисунков здесь не было. Игорь как ни крутил головой, так и не смог найти ни одного знака на серой, редко пронизанной желтоватой прожилкой поверхности. Не было здесь и торговцев. Их место заняли серьёзного вида мужчины, восседавшие на висевших в воздухе платформах. Скользнув по вновь прибывшим беглым взглядом и поняв, что с этих гостей ловить нечего, мужчины дружно отвернулись, переключив внимание на проходы, подле некоторых из которых стояли группы людей. Это грузчики, позволив Игорю взять себя под руку, принялась вполголоса пояснять Тая. Они помогут и трофеи до выхода дотащить, и если заранее сговориться, то и броню с оружием от гостиницы до входа в шпиль дотащат. А с самим что, ну, дотащить, не понял он её слов. Всё одно там Игорек и внул на ближайший к ним проход, рядом с которым три человека готовились к выступлению. Ну, внутри всё равно на себе таскать. Так зачем силы тратить? Начинать нужно полным сил, а не выдохшимся. И смотри, кивнула она на тех троих. Броню и щит, видишь? Вот, потаскай такое, в миг взмокнешь. Действительно, стоявший в полоборота к ним воин был полностью закован в рыцарскую броню, подобную той, что можно было увидеть в музеях. Вытянув левую руку, он лязгнул пальцами металлической перчатки. Игрушек, сипло выдохнув. Надел ему на руку здоровенный почти в рост рыцаря щит. Второй боец группы, на голове которого был шлем, наводивший на мысли о Японии и самураях, очень быстро и с явным нетерпением прохаживался перед входом, положив на плечи два коротких меча. Тело этого бойца было закрыто набранной из широких полос кирасой, чем-то отдаленно похожей на броню слуг, а вот ноги ничем прикрыты не были, и лишь на сами ступни было надето нечто более всего походившее. настоптанной домашней тапочки. Он что, босиком туда? Тихо, чтобы разномасно одетый воин не расслышал, произнёс Игорь, adressои свой вопрос Тае, но за неё так же тихо ответил Мордей. Тапки у него ого-го какие. Это ветер отдыха и силы восстанавливают, и скорость ходьбы повышают. Видишь, как носится? Вы на их клирика посмотрите, что под девушке не скрывал охвативший её зависти. Это же, она порывисто вздохнула, мантия абсолютного исцеления. Мне бы такую. Третий член заинтересовавшей их группы был худощавым мужчиной, облачённым в белоснежное длиннополое одеяние с широкими рукавами. Вротяе время до начала похода он сидел на небольшой квадратной платформе, в свою очередь стоявшей на параллельс уходивших в черноту прохода. Стати потянул Игоря за рукав мордой Сохраняй тихий голос. На чём сидит, видишь? Этот транспорт. По слухам, его использовали строительные машины. Ну а после уже мы под себя приспособили. Доставит в любую точку подземелья, если ты там, конечно, уже побывал. Ну и обратно. Удобная штука. Хабара набил, на платформу закинул и назад. Ну а тут уже грузчики ждут. Понятно. Игорь, желавший посмотреть, как группа отправится вниз, Хотел остановиться, но подхваченной рукой Тай и тычками Мардея был вынужден двинуться дальше. Плохая примета, шипнула ему на ухо девушка. Смотреть, как другие уходят. Удача может к нему идти. Посчитать, что они удачливые и всё. И ты в это веришь? Не знаю. Повернувшись направо, она принялась спускаться по ступенькам, увлекая его за собой. Но знаешь, говорят, что подкова над дверью приносит удачу и тем, кто верит. И кто нет. Так чего бы её не прибить, хуже-то не станет, верно? Не найдя подходящего ответа, Игорь лишь пожал плечами и перевёл взгляд в сторону, где готовилась к своему спуску ещё одна, более многочисленная группа. Пять человек, из которых двое были весьма легкомысленно одетыми девушками, немедленно принявшимися строить глазки мордею, который при своих кинжалах выглядел куда как более мужественно, чем Игорь, и трое мужчин. Два воина, один с небольшим щитом и копьём, второй с чем-то на вроде алебарды, особого интереса не вызывали. Зато третий, безоружный, у ног которого копошилось блестящее многоногое создание, приковал к себе взгляд Маслова так, что Тая пришлось шипеть сквозь зубы, таща его к ближайшему проходу. "Ну чего ты? Сапёра не видел?" набросилась она на него, остановившись в паре шагов от чёрной пелены, затянувшей непроницаемым мраком проход. Кого? Сапёра? А у ног его кто был? Сапёр, минёр, называй как угодно. Идёт и мины разбрасывает, бросила она и, повернувшись к проходу, приложила ладонь к металлическому наличнику. У ног хранитель, слабенький, но если кто прорвётся к телу, приморозит или разрядом долбанёт. От девушки, удержавшись, чтобы не повернуться в их сторону, Игорь вопросительно посмотрел на Таю. Они, ну, Ну как ты несерьёзно оделись? Коротенькие юбочки, топики, серёжки-заколочки. Они что, провожать пришли, ну, друзей? Маги воздуха презрительно скривилась Тая. Они любят вот так легкомысленно наряжаться. Чтобы ветерок и юбочку приподнял, и всё такое. Верти хвостки дёрнула она головой. И маги также, так себе. Ветер, торнадо и всё такое. Но не скажи, Морды явно польщённой вниманием магов, ветра немедленно выступил на их защиту. Вот удалят тебе воздух из лёгких. И что? Секунд 10 продержишься, отмахнулась она. А 10 секунд сам знаешь. За это время одавление раздавит грудь как орех, не сдавался тансор. А бары травмы вылечу, разплюнуть. А после так их чумой приложу, прочь рванут, трусики теряя. Ага, вот так прямо и рванут. Харнада напустят. Конец их перепалки положил транспорт бесшумно выскочивший из-за темноты, проехал по рельсам до самого их конца и мягко ткнувшись краем в отбойник, он негромко свистнул, привлекая к себе внимание отряда. Ну что? Сразу став серьезной, Тая присела на край платформы и посмотрела на Игоря и Мардея. Поедемте, что ли? Добавила она как-то неуверенно. Чур я спереди. Танцор широко улыбаясь сел на платформу лицом к проходу, немедленно принявшись болтать ногами. Ух, хорошо, люблю спуск! И, повернувшись к Игорю, добавил: Эй, предиктор, чего завис? Забирайся! Хлопнул он по боку транспорта. Давай, не роби, сейчас вот оно и того начнется. Самое веселое это.